Глава сорок девятая. В голове пусто, в груди жарко. Давит и выворачивает. Но я заталкиваю боль поглубже, по крайней мере, пока не вырвусь на воздух. Быстрее. Через пустующий мерцающий танцпол, через фойе, ослепляющее люминесцентным светом. И только выбежав на улицу, глубоко вдыхаю. И тут же хватаюсь за живот. Холодный воздух разрывает лёгкие и выходит обратно на свободу со свистом. «Боль. Бесконечная. Глаза горят от слёз. Уйти отсюда. Убежать. Я сбегаю со ступеней, но тут прямо передо мной резко тормозит машина». «Нина». За опустившимся окном я вижу Влада, и мне вдруг хочется рассмеяться. «Что случилось? Я увидел, что ты бежишь, и...» «О, да!» Я действительно начинаю нервно хохотать. «Ты просто проезжал мимо!» «Ты сейчас очень странно ведёшь себя. Садись в машину, я отвезу тебя домой». Влад приоткрывает пассажирскую дверь. Я поднимаю руки и сжимаю ладонями виски. Чувствую жалящие ледяные капли, что начинают падать с неба. Дождь. «Ну?» Мне холодно и плохо. Пусть он просто отвезёт меня домой. Не к Богатырёвой, а именно домой. Я хочу к маме. Хочу в свою постель. Домой. Но тут за плечи меня обхватывают крепкие руки. «Стоять, мышка, не чуди. Сама потом пожалеешь». «Отвали от неё!» — выкрикивает Акуленко и дёргает изнутри дверь, чтобы выйти. «Рома, отпусти!» «Отпущу. В машине. Пошли!» Должанов буквально тащит меня к парковке, а Владу не дают вступиться двое парней. Кажется, они из той музыкальной группы. Господи, меня уносят в круговорот, и я перестаю понимать, кто за меня, а кто против. «Нина!» Роман больно сжимает плечи и встряхивает меня. «Успокойся, слышишь?» «Понимаю, что плачу». «Там всё совсем не так, как тебе показалось. Он не в адеквате, понимаешь?» «Нет, это я была не в адеквате, когда повелась на него». «Дура, стал бы я тебя догонять, если бы не знал, что ты Максу дорога. Он сейчас под кайфом и не по своей воле. Разве сама ты не была в подобной ситуации? Завистливые сучки заигрались. Но ты же мышка умная, всё понимаешь, правда?» Я мотаю головой, а перед глазами довольное лицо Максима. Тонкие руки у него под футболкой, тёмные волосы девушки, рассыпавшиеся по его коленям. Я ему этих удовольствий дать не могу. Не умею, не знаю, как. А она может. Может и даёт. Сил на мысли не остаётся. Всё уходит на то, чтобы как-то купировать разрывающую боль в груди. И я просто обмякаю в руках Должанова. «Рома, отвези меня домой. Пожалуйста». Утыкаюсь носом ему в грудь и всхлипываю. «Пожалуйста». «Ладно». «Поехали». Должанов вздыхает и гладит меня по голове. «Тебе надо прийти в себя и поспать». Он как безвольную куклу усаживает меня на переднее сиденье своего Мерседеса и пристёгивает, потом снимает куртку и набрасывает, как одеяло. «Спи, мышка, потом поговорим». И едва его машина выруливает с парковки, силы оставляют меня, и я проваливаюсь в тяжёлый сон. Мама ничего не спрашивает. Удивляется, что посреди недели приехала, да ещё и без вещей, но молчит. Приносит мне в комнату чай, печенье и вазочку с вареньем. Малиновая. Моя малина. Рома больше ничего не говорил. Просто привёз меня домой и пожелал спокойной ночи. Только спокойной она быть не может, потому что в ушах наушники — песня, под которую мы должны были танцевать с Максимом, и слёзы. Много слёз. Если всё то, что сказал Должанов, правда, если Ларинцеву и правда подсыпали что-то в стакан, то... То что? Многое ли это меняет? Наверное, должно, вот только... Разве я сразу не чувствовала, не понимала, что всё это слишком шатко? Я пыталась противостоять своим чувствам, но сдалась. А ведь внутри постоянно зудела мысль, что мы с Ларинцевым из совершенно иных миров. Очевидно же, что я ему не подхожу. Не могу дать всего, что нужно таким парням. У меня нет острых зубов, чтобы отбиваться от всей армии его поклонниц. А их у него много, и способны они на куда более жесткие вещи для достижения цели. А я — слабачка, не потяну этой гонки, просто не вывезу морально отношения. Такие, как Максим, долго не страдают в одиночестве. А такие, как я, мне не привыкать прятать боль глубоко. Весь следующий день я сижу у себя в комнате. Сквозь сон чувствую мамину ладонь на волосах. Наверное, на обед пришла. Мне хочется только спать. Ни о чём не думать, не слышать вибрацию телефона. Только спать. И даже вечером, когда, казалось, сна должно не остаться ни в одном глазу, я продолжаю дремать под какой-то сериал. Ночью слышу шум под окнами. Сердце пропускает удар, когда прямо под домом с высоты своего этажа я вижу хорошо знакомую чёрную машину. Она просто стоит там, потушив фары. С высоты не видно водителя, но я знаю, что это он. Чувствую. Но я приняла решение. И ведь чем дальше, тем будет больнее. Я хочу сберечь своё сердце. Хотя, наверное, и поздно уже. Поэтому просто возвращаюсь в постель, хотя знаю, что уснуть не получится. Ему не стоило ехать за 200 километров, чтобы переночевать под моими окнами в холодной машине. Когда снова слышу шум, скакиваю, как ужаленная, и подбегаю к окну. Моя мама в куртке, наброшенной на халат, стоит у машины с двумя чашками, потом садится в салон. Разве она не должна быть на моей стороне? Не должна попросить его уехать? Я снова сворачиваюсь в клубок под одеялом и засыпаю под призрачный шепот щекочущий шею. Моя малина. Утром кажется, что машина под домом мне приснилась. Холодный злой дождь смыл все следы. Я смотрю в окно, замечая, как крохотные льдинки секут по стеклу, завывает ветер, а ветка старого каштана скребет по панели, которые недавно обшили дома в нашем райончике. Кажется, Максим пророс корнями куда глубже, чем я предполагала. Самую душу. Спорол грудную клетку и вывернул наружу ребра. Потому что именно так я себя ощущаю. Разорванной на куски. Снова поломана. И еще один день проходит в спячке. Я позволяю себе ещё чуть-чуть тишины. Вечером мы с мамой смотрим мой любимый мультфильм. «И зачем?» спрашивается. Зато теперь можно плакать, не таясь, ведь только чёрствый не расчувствуется, когда Симба пытается разбудить мёртвого Муфасу. Утром в воскресенье погода совсем сошла с ума. И не понять, девять утра сейчас или девять вечера. Настолько беспросветно плачущее небо. Мама ушла на работу, оставив мне записку. Написала, что её срочно вызвали за другую сотрудницу. О сегодняшнем концерте думать не хочется. Понимаю, что подвожу людей, что мне жутко влетит от Жанны Викторовны. Но такая уж я, слабая и бесхарактерная. Не смогу я увидеть его сегодня, заставить себя ощутить на себе его руки, откровенные прикосновения, продиктованные танцем. Я не смогу танцевать. Когда выхожу из душа, слышу звонок в дверь. В груди холодеет, и не понять, от страха или... Тут лучше оставить многоточие. Но машины под окнами нет, так что... Может, мама ключи забыла? Запахиваю плотнее халат и иду открывать двери. И застываю в удивлении. Передо мной стоит незнакомая девушка. Она настолько красива и необычна, что я даже пару раз моргаю. Невысокая блондинка с нежными завитками волос до плеч. Скульптурно выведенные брови, и губки сердечком, а глаза такого необычного глубокого голубого цвета, что мне кажется, что таких глаз просто не бывает. Я пробегаюсь взглядом по её одежде. Нежно-розовое пальто, бордовые замшевые сапоги до колен, воздушный шарфик из органзы. «Привет, Нина». Голос у неё подстать стать нежности, и улыбка такая же. «Меня зовут Вера. Мы можем поговорить?» Девушку, о которой слышала от Романа и других... Я представляла совсем иначе. Наглой, наверное, резкой, громкой. Но совсем не такой. Не так, в моём понимании, выглядят наркоманки. «Проходи», — открываю дверь шире, пропуская неожиданную гостью. Вера вплывает в квартиру, стаскивает сапоги, вешает на крючок пальто. Наверное, другая бы подумала, впускать её или нет. Мало ли что на уме у девушки с таким прошлым. Иду в гостиную. Вера идет за мной, присаживается на диван напротив, когда я опускаюсь в кресло. «Ты знаешь, кто я?» — начинает разговор первой. «Слышала», — складываю руки на груди. «Мне надо как-то закрыться, защититься от прямого взгляда ее необычных глаз». «Тогда, наверное, ты слышала, что раньше мы с Ларинцевым были партнерами». «Единственная, кто ему не дала», — вспоминаются слова Романа и «Наш спор». Кстати, он оказался прав. Вера так и осталась единственной. «И не просто партнерами», — продолжает она. «Максим четырежды спас мою жизнь. Четырежды. И я не шучу. Это на мне он научился попадать иглой в вену, чтобы откачать от того, что я вливала в себя до этого. На мне научился делать искусственное дыхание и промывать желудок. Знания, конечно, не жмут, но сама понимаешь». «Зачем ты мне это рассказываешь?» «Затем, что Максим — мой друг. Он много лет заботился обо мне, возвращая к жизни. И теперь пришла моя очередь возвращать его. Так что собирай вещички, Нина, ты едешь на концерт». Я описываю от внезапной твёрдости в её голосе. «Я не поеду». «Не могу. Ты не понимаешь». «Это ты не понимаешь». Вера смотрит серьёзно и прямо. Я только по голосу в трубке могу понять его состояние души. А то, что творится с ним сейчас, я такого ещё не видела. А мы через многое прошли. И тебя, Нина, я тоже насквозь вижу. Так что давай оставим длинные разговоры, потому что до концерта три часа. А ссыкун Должанов на трассе свой мерз больше сотни гнать не будет. Да я бы не сказала. Почему-то вспоминается поездка с этим сыкуном, по городу, от которой волосы встали дыбом. Вера резко поднимается с дивана и стискивает мои плечи, вынуждая тоже встать. Нина смотрит в самую душу. Он влюбился по самые уши в тебя. Вляпался, втрескался. Он умеет любить, что бы ты себе там ни надумала. И в том, что случилось, нет его прямой вины. Косвенно — да. Иногда — Этот говнюк слишком легкомысленно относился к бабам. Но нельзя вот так, даже не поговорив. Да и не о чем тут разговаривать. Покажи ему, что ты тоже вся в нём. Потому что я же вижу, что это так. Поговори с ним на том языке, который вы оба понимаете лучше всего. Выйди на сцену, не оставляй там Максима в одиночестве. И вообще, смотрит на наручные часы. И правда, поторопись. А то Рома там сейчас расплачется, что от сырой погоды у него волосы распушились. От последнего замечания я прыскаю. А потом понимаю и ужасаюсь от того, что я чуть только не натворила. Вера права. А я просто дура. Максим ничем меня не обидел. Он вернул мне мою мечту. Заставил снова поверить в себя. Был нежен так, как мало кто другой будет. И ничем не заслужил моих сомнений. Ему было плохо» а я ушла. И теперь вопрос в том, простит ли меня он. Еще секунду я смотрю на Веру, а потом пулей срываюсь в свою комнату за вещами.